и охнул, словно проглотил жидкий огонь. крепкая штука», — сказал я, переводя дух. «Но вкус очень приятный. Да-да, очень. Под одобрительным взглядом мистера Крампа я отпил еще. В самый раз», — сказал он, — «выдерживалось почти два года». Я допил рюмку, вино уже не прокладывало огненной дорожки до желудка, но словно плескалось в пустоте о его стенке, — а ноги взянком оплетала приятная теплота. «Прелесть!» — сказал я чудо. Фермер даже плечи расправил. Он снова наполнил рюмки и с восторженным вниманием следил, как я пью. Когда рюмки опустели он вскочил на ноги. «А теперь я вас угощу кое-чем другим!» И он легкой рестой направился в кладовую, вернулся с другой бутылкой, на этот раз с бесцветным содержимым «Бузинная». — объяснил он, слегка отдуваясь. Я попробовал и был поражен тонким букетом. На языке у меня словно танцевали сверкающие пузырьки. О, просто потрясающе, настоящее шампанское. Нет, да у вас талант. Я даже не представлял себе, что домашнее вино может быть таким вкусным. Мистер Крамп секунду смотрел на меня молча, и вдруг уголок его рта задергался, и все лицо осветилось неожиданной застенчивой улыбкой. «От вас первого я такое слышу!» «А то можно подумать, что я людей травлю, когда предлагаю им своего винца «Так и воротит нос!» «А виски и пиво пьют и не морщатся!» «Ну, им же хуже, мистер Крамп!» «Я смотрел, как он вновь наполняет мою рюмку!» «Ни за что бы не поверил, что такую прелесть можно делать дома самому!» «Я посмаковал глоток бузинного!» «Нет-нет, правда, не хуже шампанского!» Я еще не допил и половины, как мистер Крамп вновь зарысил в плодовую, откуда тотчас донеслось подзвякивание. Он появился с бутылкой, полной чем-то кроваво-красным. «Звука попробуйте», — пропыхтел он. Я уже ощущал себя заправским дегустатором и первую капельку покатал на языке, слегка прищурившись. м м «Ну, знаете, просто марочный портвейн, но еще что-то особенное послевкусие и что-то знакомое. Это же ежевика!» — торжествующе провозгласил мистер Крамп. «На славу удалась! В позапрошлую осень я ее делал. Ежевичный был год!» Откинувшись, я отхлебнул бархатное темное вино. оно ласкала рот, согревала и прятало в себе еле уловимый намек — «Навяжущий вкус ягод, перед моими глазами словно повисали тяжелые грозди глинцевида черная, поблескивающая в лучах осеннего солнца. Эта идиллическая картина соответствовала моему настроению, которое с каждой минутой становилось все великолепнее». Мой взгляд с благодушным одобрением скользил по деревенской кухне, уютной, без претензий, по свисающим скрючив окорокам и кускам копченой грудинки, по лицу моего гостеприимного хозяина напротив, не спускающего с меня жадных глаз. Только сейчас я заметил, что он так и не снял кепку. «А знаете, — произнес я, поднимая рюмку и изучая на свет ее рубиновое содержимое, — «Я просто не могу решить, какое из ваших вин мне нравится больше. Они все одинаково превосходны и при этом совсем не похожи одно на другое». Мистер Крамп тоже расслабился. Он откинул голову, радостно хохотнул и тут же снова наполнил рюмки. «Это еще что? У меня там десятки бутылок, и все разные. Вы еще попробуйте». Он побрел в кладовую и вернулся с целой охапкой бутылок всех размеров и цветов. О, какой обаятельный человек», — подумал я, — «и как же я в нем ошибался? Так легко было счесть его бесчувственным тупицей, а теперь его лицо просто светится дружелюбием, радушием, живым умом. Забыв обычную неловкость, скованность, поглаживая принесенные бутылки, он быстро и горячо заговорил о винах, тонкостях их изготовления». Блестя глазами, он увлеченно рассуждал о прихотях брожения и выпадения в осадок, о послевкусии и букете. Он, как знаток, сравнивал достоинство Шамбертена и Ньюи сен джордж «Монтрешета и Шабли. Энтузиазм заразителен, но фанатизм неотразим. Я сидел околдованный, а мистер Крамп ставил и ставил передо мной все новые образчики своих достижений, умело чередуя и смешивая их». э это вам как